Глава 14 Утро началось. Нет, вовсе не с кофе в постель и даже не с чая. Оно началось с бегающего по мне песца, которому надоело ждать, когда я соизволю открыть глазки. Спихнув в себя шерстяную заразу, я сладко потянулась, улыбнулась и бросила взгляд на мужа. Которого не было. Он с утра на ногах. «В отличие от некоторых», – просветил меня зверек. «Но ты, Соня Юль, обед скоро, а ты все дрыхнешь и дрыхнешь», – возмущался он, восполняя недостаток общения. «Я же вчерашний бекон так и не отменила. То ли фамильяр мой был человеком слова, сказала бы «лисом слова», но такое словосочетание звучит странно. То ли наш пароль действительно оказался волшебным, и пролезть в мои мысли без его отмены пушистик не смог. Надо все же поменять этот мясной набор, а то не ровен час, опять попаду в дурацкую ситуацию. Муж, конечно, знает теперь, отчего жена после ночи любви колбаской бредит, но ведь в другой раз могут оказаться и посторонние свидетели. Нафиг позориться. «Что с тобой не так?» спросила я, зевнув. «Ты, конечно, и раньше мне про уроки по ушам ездил, но точно не так активно. Что-то случилось?» Уточнила, усаживаясь на огромной кровати и натягивая на грудь одеяло, ибо больше натянуть было нечего. Ложе наше при детальном рассмотрении оказалось реально огромным. На нем не то что двое, пятеро могли легко разместиться. Мы же с Лео спали в обнимку. «Даже не пытаясь раскатиться по сторонам. Спали. Угу. А потом он встал и ушел, бросив меня одну. А я этого даже не заметила. Точно, Соня!» «Все со мной так», — ответил Эрн, сев напротив и положив на лапы хвост, который вырос окончательно. А вот ухо так и осталось почему-то рваным, хотя, казалось бы, должно было регенерировать в первую очередь. раз уж пошла такая пьянка. Просто, во-первых, мне ужасно не хватает нашей ментальной связи. И это вовсе не прихоть. Я твоя магия, твоя неотъемлемая часть. Мне жизненно необходимо быть всегда рядом. Прости, малыш, но Маркиз теперь тоже моя неотъемлемая часть. Точнее, часть моей жизни. А спать с ним в твоем присутствии я морально не готова. «Так что привыкай к периодической разлуке», — сказала строго, хотя сердечко и ёкнуло, глядя на эту обиженную мордаху с прижатыми к голове ушками. «Ты хоть мысли-связь, потом разблокировать не забывай», — вздохнул он, смирившись с неизбежным. «Обязательно», — улыбнулась я, потрепав мохнатого боку по голове. «Только другие особые слова придумаем, а то хана моей фигуре». «Почему?» – не понял Эрн, подставляя под мою ладонь еще и спинку. «Потому что упоминание колбасных изделий у некоторых людей, знаешь ли, пробуждает аппетит», – сказала я и прыснула от смеха, вспомнив вчерашнюю ночь. «Эх, а бутерброды, приготовленные супругом, были вкусные. Не такие, как мои блинчики, конечно, но все равно зачет». «Лучший способ сохранить фигуру – это больше колдовать», – заявил писец, подтверждая слова Лео, который говорил, помнится, об отсутствии полных магов. «А еда, эх, Юлька, не ценишь ты своего счастья», – облизнувшись, укорил меня фамильяр. «Убедил и исправлюсь», – рассмеялась я. «Давай признавайся уже, что там у тебя во-вторых». «Вернулась к прежней теме я». «Не знаю, что...» Песец снова вздохнул, подобравшись ближе. Он положил лапки мне на живот и преданно заглянул в глаза. «Похоже ему и правда требовался какой-нибудь контакт со мной. Если не ментальный, то тактильный, а лучше всего и побольше». Предчувствие нехорошее...» Надо срочно научиться синхронизироваться. и Это увеличит наши силы и возможности. Предчувствие — это плохо, пробормотала я, хмурясь. Вернее, хорошо, сказала, немного подумав. То, что грядут неприятности, меня, естественно, не радовало, но вот отлично развитая чуйка у магического зверька вселяла некий оптимизм. «Подожди немного, сейчас приведу себя в порядок, чаю выпью и займемся. «Если, конечно, у мужа другие неотложные дела с моим участием не возникнут, ты же понимаешь...» Виновато улыбнулась я. «Нет, не понимаю...» Обиженно фыркнул малыш, недовольно дернув ухом. «Муж, муж, муж, ты только и думаешь о нем, а обо мне совсем забыла! Юля, не будь тряпкой!» «Мужики не любят тех, кто перед ними стелится, а ты...» «Стоп!» Я выставила вперед руку, призывая Ворчуна успокоиться. «Не знаю, о чем ты подумал, но я имела в виду спасение Эвелины от ундин. Пояснила шепотом, воровато глянув на дверь. Вдруг за ней Сольвик в засаде сидит. «Колбаса!» – произнесла, не повышая голоса. «Ау!» «Есть контакт?» «Есть!» Песец аж подпрыгнул от радости. «Совсем другое дело теперь!» сообщил он, повеселев. «Рада, что ты рад!» Надо было сразу на ментальную связь перейти, а не тормозить с просонья. Я сгребла пушистика в охапку и чмокнула в лоб. Сама, если честно, соскучилась по нему ужасно. Раньше не до того было. Сначала бурная ночь, Потом кулинарные эксперименты, разговоры с мужем, душ, ставший продолжением жаркой ночи, и сон, такой сладкий и безмятежный, какого давно не случалось, не только тут, но и в моем мире тоже. Последние недели или даже месяцы я жила в постоянном стрессе и вот наконец расслабилась, сбросив напряжение, успокоилась и как следует отдохнула. Об Эрне я, увы, так и не вспомнила. Вернее, вспомнила, но этого оказалось недостаточно, чтобы разблокировать ментальную связь, а он, бедняга, страдал. Удивительно, что раньше не разбудил. «Зараньше твой тиран-маркиз обещал меня на много маленьких эрнов разобрать», – пожаловался фамильяр. «Разве срок, когда тебя можно вернуть в прежнее состояние, еще не вышел?» – удивилась я. невольно улыбнувшись. «Приятно все-таки, что супруг заботится о моем сне». «Вышел, но лорд Блэк вот изобретатель вдруг какой-нибудь новый способ придумает». Судя по тону, писец искренне верил в безграничные способности моего благоверного. «Кстати, где он? Опять куда-то умчался? Или развлекает наших немногочисленных гостей?» «Заперся в кабинете», «Со своими приятелями», — поведал мой пушистый шпион, — «какую-то пещеру обсуждают». «Пещеру, значит?» — протянула я, понимая, что ничего не понимаю. На острове, насколько помню, Леонардо часовня интересовала, а тут вдруг пещера. Он собрался в какой-то другой поход, причем без меня. «Надо бы прижать ненаглядного к стенке». А то не дело это – плодить новые секреты на второй день семейной жизни. Умылась и оделась я довольно быстро. Платье, ставшее вчера не только свадебным нарядом, но и соблазнительным пеньюаром, сегодня выглядело милым и домашним. А еще чистеньким, отглаженным и, как обычно, очень удобным. Для того, чтобы натянуть его на себя, помощь слуг не требовалась. Богиня – Истинная женщина. И моя персональная фея крестная тоже знала, чем порадовать бедную попаданку, загремевшую не только в другой мир, но и замуж. «Осторожней, Юль, подарки богов бывают с подвохом», – предупредил писец. Но ответить, что за подвох он имеет в виду, так и не смог. Когда я с сэрном на плечах покинула спальню, был уже полдень. Если честно, я надеялась встретить по пути на кухню мужа или хотя бы дворецкого, но столкнулась совсем с другим человеком. С тем, кто раньше меня упорно сторонился, предпочитая вести диалог с Леонардом, а не с невестой, которую они втроем призвали для него. Сейчас же отчего-то решил заговорить без свидетелей. И что, позвольте узнать, в лесу сдохла, раз похожий на ворона маг – Снизошел до частного разговора со мной. В лесу-то, мое терпение скоро сдохнет. Буркнул фамильяр, но вмешиваться в нашу сывом беседу не стал, продолжая изображать безмолвный воротник, навостривший ушки. После ни к чему не обязывающего обмена любезностями, лорд Бремер, вызвавшийся проводить меня, куда я и без него прекрасно знала путь, особенно после ночной вылазки, внезапно сказал, бросив странный взгляд на мою шею. «Вижу, у вас с все неплохо складывается. Отлично! Значит, привязка действует». Взял и убил одной фразой все настроение. Я только начала про пресловутую привязку забывать, а он... Эх... «Вот не зря мне этот друг мужа не очень нравится. То ли дело Эдвард и успокоит, и все объяснит, и приободрит заодно, а этот мрачный хмырь только зыркает своими черными глазищами из-под косой челки и думает что-то недоброе». «С чего взяла, что недоброе?» – заинтересовался писец. «А у него на лбу написано, что я ему не нравлюсь», – поделилась переживаниями я. и неосознанно посмотрела на вышеупомянутую часть лица своего долговязого спутника. Внимательно так посмотрела, с прищуром. «Я вас чем-то обидел, Джулия?» — напрягся маг. Видать, очень уж красноречивый получился взгляд. «Нет, что вы!» — соврала, не моргнув и глазом. «Я подарила мужчине вежливый оскал, продолжая идти рядом. Просто не выспалась. «Чего?» — взвыл Эрн возмущенно. «То есть переспала?» — исправилась я, посчитав, что такая отмазка звучит правдоподобней. Правдоподобней, но двусмысленней. Впрочем, смущаться на радость этому слону, побившему все чашки в моей посудной лавке, я не стала. Пусть что хочет, то и думает, его проблемы. «Что вы там, кстати, про привязку говорили?» «Эр Ив. Долго она еще будет действовать?» Решила получить компенсацию за испорченное утро я. Хотелось бы уже избавиться от магической шлейки. «Леонард разве не объяснил?» Нахмурился собеседник. «Он сказал, что это тот пряник, который работает как легкий приворот, пока мы вместе, и тот кнут, который сведет меня с ума, если я решу уйти от мужа». Так и есть? Маг продолжал хмуриться и молчать, нервируя меня. Зачем было тему поднимать, если не хочет ее обсуждать? Черт, и почему меня не Эд встретил, а этот мрачный тип? Лучше бы он и дальше выдерживал дистанцию, а то снизошел, видите ли, для разговора. р, -р, -р, -р. Ив, вы меня слышите? Поторопила его с ответом. «Маркиз меня обманул?» – спросила в лоб, чувствуя как разочарование, будто клинком полоснуло по едва зародившемуся доверию. «Если муж неверно преподнес эту информацию, где гарантия, что про все остальное он тоже не солгал, обойдя реакции правда цвета? Это ведь его изобретение, кому, как не создателю, знать слабые места своего детища». «Он же тебе клятву верности дал, Юль, дважды», — напомнил писец, неожиданно встав на сторону моего мужа. «Можно кого-то не предавать, но при этом постоянно лгать, прикрываясь благими намерениями или чем-нибудь еще». Парировала я, продолжая себя накручивать. Настроение портилось и портилось, Аив раздражал все больше. «Но я во что бы то ни стало решила вытянуть из него правду про демонову привязку». «Сам заикнулся. Пусть отдувается теперь». «Так что с нашей привязкой? Она как-то снимается?» «Гайр Мартример, помнится, собирался решить эту проблему», — продолжила допрос я. «Но может есть какие-то другие варианты? Мы уже женаты с его сиятельством. Зачем нам теперь лишние чары?» «Привязка была подстраховкой для Лео на случай, если Бьянка, то есть вы, Джулия, не проникнетесь к нему симпатией». «Логично», – я криво усмехнулась. «Сложно проникнуться симпатией к похитителю, сломавшему жизнь. Но теперь-то мы с мужем вроде как поладили. Самое время избавиться от...» «Вы с такой точки зрения смотрите на мужа», – перебил Ив. Забыв о вежливости, я кожей почувствовала его взгляд, пристальный и недобрый, причем опять почему-то скользнувший по моей шее. Неосознанно прикрыла ее, так не вовремя вспомнив о жарких поцелуях, которые наверняка оставили следы на нежной коже, а я в спешке не обратила на них внимания. Собеседник по-прежнему напоминал мне черного ворона, не только внушительным носом. мрачного, если не сказать зловещего, а еще готового заклевать любого, кто посмеет обидеть его драгоценного приятеля. Похвально, конечно, но, надеюсь, эти чувства основаны на давней дружбе, а не на какой-нибудь тайной любви. Не хватало мне еще в ближнем окружении ревнивца, ненавидящего меня за то, что заняла его место». «На мужа я смотрю с разных точек зрения, лорд Бремор. Так что с привязкой? От нее можно избавиться? Малоприятного, знаете ли, жить под действием постоянного приворота». «Склонен не согласиться», – заявил Мак. «подавая мне руку, словно без него я с лестницей не спущусь. Пришлось принять помощь, чтобы не вызывать в нем еще большую настороженность и антипатию, нежели сейчас». Пальцы у Ива были холодные, я бы даже сказала, ледяные. И прикосновение их показалось мне очень неприятным, поэтому я как можно быстрее разорвала контакт. Исчерпав лимит хороших манер, мой спутник заложил руки за спину и серьезно произнес. «Буду откровенен с вами, Джулия!» Он понизил голос. «Интригующее начало. Угу». пятой точкой. Ощущаю подвох». «Я лично разработал эту магическую привязку для ритуала Перехода и готов поручиться за ее необходимость». «Так вот кто наш Купидон, оказывается. Неожиданно». «Постоянный приворот гарантирует вам слева взаимное влечение. В вашей ситуации это весьма полезно». или вы предпочитаете шарахаться от мужа продолжая в тайне его ненавидеть спросил он с вызовом ой о никак я на чье то больное самолюбие наступило своим кирзовым сапогом вот же тютя думала привязка это творчество маркиза а оказывается его приятеля. Который точно доктор, проверяющий самочувствие пациента, решил выяснить, как действуют его лекарства. А тут я, такая, с настойчивым желанием избавиться от прописанной таблетки. Неудивительно, что он на меня, как на врага народа, смотрит. Почему же в тайне, если ненавидеть, то открыто, озвучила свою точку зрения я. Хотела добавить еще. что к мужу у меня совсем другие чувства, но Ив не дал». «Тайно, явно. Какая разница?» – вспылил он. «Привязка вам, леди, выгодна не меньше, чем Леонарду», – продолжал защищать свое творение Мак. «Почему?» – заинтересовались мы с фамильяром, хотя озвучила наши общие мысли только я. «Потому что с момента вашего появления здесь» Он думает лишь о вас, а не о ком-то еще. И ночи тоже проводит с вами. Это же очевидно. Теперь-то у нас клятвы брачные есть. Зачем нам привязка? Не сдавалась я. Чтобы ночи не превратились в пытку, каркнул ворон, сверкнув на меня глазами. Понятно. Я решила все же замять тему. Не знаю, в ком больше сомневается этот гений, во мне или в своем друге, но спорить с ним себе дороже. Похоже, его собственный опыт с женщинами далек от идеала, раз у него такой взгляд на семейную жизнь. Хотя меня должно волновать вовсе не это, если Ив и снимет свой фирменный приворот, точно не по моей просьбе. Позже уломаю супруга решить всей щекотливый вопрос. Уж он-то своего друга знает, как облупленного, следовательно, сможет найти правильные аргументы. Осталось только самой убедиться, что мне эти чары действительно больше не нужны. А то ведь доля правды в словах лорда Бремера есть. Большая такая доля. Вдруг без магии мы с Маркизом охладеем друг другу, или того хуже, проникнемся жгучей ненавистью, как и предрекает Ив, Не зря же он внедрил приворотную функцию в ритуал. Кстати, о ритуале. Помнится, Леонард обвинениями сыпал, узрев не ту леди Элегрин в центре пентаграммы. Выходит, не только привязка, но и вся затея с моим похищением принадлежит... Неужели ворону? Так это его, получается, я должна винить в том, что лишилась семьи и прежней жизни, да? а вовсе не лео ты уже его оправдываешь дурочка влюбленная вздохнул писец во первых ты сам его недавно защищал а во вторых я не влюбленная а привороженная прочувствуй разницу ответила ему влюбленная повторил пушистый упрямец но объяснять свою уверенность не стал а я и не допытывалась Вместо этого спросила Ива в лоб, кто придумал для спасения сестрицы Леонардо вернуть в Ренедарию мою бабушку. На что получила ответ, снявши с него подозрения. «Оказывается, генераторами идеи, катком проехавшиеся по моей жизни, были вовсе не друзья Маркиза. Вернее, не только они, и даже не он сам». первой вспомнила пробеглую странницу, способную помочь в создании артефакта, мать Эвелины, ныне здравствующая герцогиня Блэквуд. Она же и настояла на возвращении Бьянки в Ренедарию. А вот за мужеством и привязками это уже мужики сами расстарались. Тем же днем Синхронизация вещь Для меня уж точно. Сам процесс, правда, был далек от приятного. Складывалось впечатление, что фамильяр не только мысленно обосновался в моей голове, но и поселился во мне физически, временно перехватив контроль над телом. Погрузившись в транс, я действительно почувствовала себя песцом и даже испытала непреодолимое желание дернуть ухом, закусив от волнения кончик хвоста. который, слава небу, на самом деле у меня не вырос. Короче, испытание было то еще, но каков результат? Я бы недели, а возможно и месяцы убила на изучение книги, одолженной Оскаром, и не факт, что во всем разобралась бы, а тут – бац! – и знания уже в моей голове. «Чужие, надо признать, знания!» но зато понятные и разложенные по полочкам. «Бери, не хочу». Думала, придется много и нудно учиться, постигая азы портала строения. Прежде чем смогу применить это все на практике, но Эрн решил ускорить процесс, рискнув собой и мною заодно. Ведь если бы что-то пошло не так в нашем тайном ритуале, на выходе я оказалась бы не Юлей, а песцом в человеческом теле. Вот бы Лео обрадовался такой женушке. Счастье, что он не знает, чем мы с Эрном за закрытыми дверями занимаемся. Думает наивный, что у нас тут урок магии. В принципе, так и есть. Никакой лжи, лишь капелька умалчивания. Я, если честно, и сама не знала об опасности негативных последствий. Фамильяр забыл меня о них предупредить. уверенный, что все пройдет на ура. К слову, именно так все и прошло, наверное. Если я не начну к вечеру чесать задние лапы и ухо, значит, точно можно расслабиться. А заодно и вдоволь насладиться ролью Мэри Сью. Не успела я попасть в чужой мир, как на меня сразу же посыпались плюшки. Пусть местами и сомнительные. И хотя пушистик, после синхронизации вновь ставший радужным призраком, велел не обольщаться, ибо знать теорию, конечно, хорошо, но без практики толку от нее никакого. Я все равно пребывала в искреннем воодушевлении. Руки так и чесались заняться этой самой практикой. Не зря же писец жертвовал с собой, отодвигая на целую неделю момент, когда он сможет-таки насладиться обожаемой колбаской. Сейчас малыш, к сожалению, выглядел плачевно. Казалось, он даже в размерах уменьшился, став опять прозрачным. Было чувство, что он вот-вот рассыплется на множество маленьких эрнов без чего либо злого умысла. «Не рассыплюсь, не надейся», – проворчал писец, чье ехидство, в отличие от внешнего вида, не пострадало. «Зато теперь моя душенька спокойна, ты не пропадешь». — Потому что знаю теорию? — спросила я, пытаясь построить по памяти следилку, которую делала во дворце. Но на сей раз я думала не об Оскаре, а о Леонарде, надеясь открыть портал-невидимку в его кабинет. — И поэтому тоже, — загадочно произнес фамильяр, наблюдавший за моими действиями со стола, на котором лежал. или делал вид, что лежит, учитывая его призрачный вид. Мне бы вытянуть из него подробности, но я слишком увлеклась своим занятием, да и рассказывал Эрн далеко не все. Даже памятью поделился, лишь частично, утаив свое прошлое. Мне не давала покоя мысль, что этот хитрый лис уже был когда-то опекуном какого-то другого мага, а может и сам магом был». С мохнатого интригана станется. Впрочем, сейчас меня волновал не он, а итог моей кропотливой работы. Очень уж хотелось доказать себе, ему, всем, что я больше не недоучка, а вполне себе толковая магесса. Да и мужу сделать сюрприз, заглянув к нему через следилку, тоже хотелось. Такой пройти он от меня точно не ожидает. Интересно, удивится? «Или нет? А будет ли гордиться моими успехами?» «Опять этот муж!» Мысленно простонал фамильяр, закатив глаза. «Что с вами женщинами любовь делает?» Добавил презрительно. «Ревновал, небось? Я спорить с ним не стала, ибо бесполезно. Эрн вбил себе в голову, что я втрескалась в маркиза, точно так же, как Ив, будто у нас с мужем... Отношения основаны на привязке, и оба с поистине мужской твердолобостью другие варианты рассматривать отказывались. Я же считала, что супруга своего не люблю, но он точно мне сильно нравится, а еще я ему доверяю, что уже огромный шаг на пути к большой и чистой. Привязка же... Да, ее наличие настроения мне портило изрядно, плодя сомнения. Но пока я бегала от маркиза по столицам и дворцам, особой тоски по нему не испытывала. Выходит, не такая уж и сильная эта хваленая привязка. Ле уже сам признался, что запал на меня даже в домашней одежде из бегуди. «Вряд ли шлейка его приятеля так быстро сработала. Значит, симпатия наша вполне естественна». а магический приворот лишь слегка подстегнул ее. Придал, так сказать, ускорение развитию наших отношений. «Делом занимайся, а не о благоверном рассуждай», — проворчал ревнивец. «Я и занимаюсь», — парировала, закусив от нетерпения губу. Мини-портал, который рисовала в воздухе, используя эрны. После синхронизации они начали сыпаться с рук — подобно волшебной пыльце фей был уже почти закончен. «Думать о том, кому планируешь заслать невидимку, часть моего задания». «Выкрутилась», – насмешливо фыркнул писец. «А то улыбнулась я, бросив на него хитрый взгляд. Для отправки следилки в гости к маркизу мне было достаточно представить в подробностях его лицо, а не размышлять о природе наших отношений и не вспоминать проведенное с мужем время. Но оно, время это, все равно вспоминалось. Сначала в голову лезли отрывки воспоминаний волшебной ночи, потом уютные посиделки на кухне под аромат моих блинчиков, затем обед, за которым муж ухаживал за мной, угадывая желания». Сегодня я посмотрела на него совсем другими глазами. И да, каюсь. То, что увидела, мне понравилось еще больше. Лео стал, не знаю, как объяснить, ближе, роднее, что ли. Уже не посторонний мужик и не жених, замуж за которого я не хочу. Теперь он стал моим мужем, моей семьей и моей стеной. Способный защитить... от всех невзгод. «Романтичная дурочка!» прокомментировал мои мысли фамильяр. «Дай помечтать, а?» отозвалась я. «Не вынуждай меня отрубать нашу ментальную связь!» пригрозила. Хотя делать ничего такого не собиралась, и Пушистик это знал. Потому и промолчал, наверное. Про пещеру, которую мужчины обсуждали в кабинете, маркиз сказал что это одно из мест на острове Бьянки, где помимо старой часовни могут быть спрятаны кристаллы. Так что зря я разволновалась, заподозрив очередную тайну. Муж, как и я, старался быть со мной честным, чтобы ничто не омрачало наш брачный союз. Мне очень хотелось провести с Лео весь день, украв его у родных и друзей. Но герцогиня бросала на нас за столом такие взгляды, что было очень неловко наслаждаться медовым месяцем, когда где-то ждет спасения похищенный ребенок. Поэтому от обедов в том же составе, что вчера, разве что Сольвик к столу не спустилась, чем оказала нам огромную услугу, мы все занялись делом. Я и Эрн отправились в комнату для урока магии. Лео с Ивом и Эвардом закрылись в кабинете изучать карту острова, который мы планировали посетить со дня на день. А герцог пообещал решить вопрос с моим скорейшим вступлением в наследство. Видать, у его светлости были особые связи с королем. «Получилось!» – радостно воскликнула я, любуясь своей работой. «Это вам не тот кривенький мутант, что появился на свет во дворце». «Новая невидимка была ровной и аккуратной, а еще идеально правильной. Если верить моей чужой памяти и учебнику, с которым я тоже сверялась, дабы убедиться, что знания в голове соответствуют написанному в книге». «Активируем?» – спросила фамильяра. Тот поднял голову, придирчиво разглядывая портал. «Я замерла в ожидании». Его вердикта. Тем удивительнее было то, что рука моя вдруг сама по себе поднялась, а кончик указательного пальца с ювелирной осторожностью поправил одну из мерцающих линий. «Теперь можно. Угу», – разрешил Эрн, возвращая мне контроль над моим телом. «Это что сейчас было? Зараза ты, блохастая!» Вопросила я, закипая от возмущения. Думала, только во время ритуала такой эффект. А оказывается, кое-кто после синхронизации может становиться моей правой рукой в прямом смысле слова. «Сама, блохастая», — надулся писец. «И нечего пыхтеть тот, как обиженный ёж. Считай меня учителем, который оставил за собой право подчищать косяки ученицы». «Надеюсь, в ли с мужем моим ты косяки подчищать не начнешь? «За кого ты меня принимаешь?» – возмутился Пушистик. «У меня было много идей на эту тему, но я решила не углубляться. В конце концов, сама выбрала такой способ колдовать. Пожинаю плоды. Угу». Активированная следилка весело замерцала, открывая окошко в кабинет маркиза. Мы с фамильяром чуть лбами не стукнулись, заглядывая в него. А у зверька моего еще и ухо задёргалось, вероятно, в попытке подслушать как можно больше. Хотя смысл? Разговор, в который мы так нагло вклинились, со своим невидимым порталом, мужчины вели отнюдь не шепотом. А жаль. Если бы они говорили тихо, я, может, и не разобрала бы так сразу слова Леонардо о том, что мне в пещере делать нечего, но ключ от нее я должна отдать ему добровольно, потому что иначе эта волшебная вещь просто не сработает в его руках. Так вот, что ему от меня надо на самом деле. И ведь была такая мысль. Но я отогнала ее, решив, что он заинтересован во мне, а не в чем-то другом. Зря. Ив? Иронично заметил, что ночью моему муженьку придется как следует потрудиться, усилив тем самым воздействие привязки. Чтобы я, одурманенная любовью, готова была отдать ему все, включая ключ. «Женщины ведь как котята», — сказал ворон. «Стоит их правильно приласкать, и они начинают не только с рук есть, но и цирковые трюки выделывать». «Ну а я еще и под магическим влиянием идеальный экземпляр». Прямо так и сказал. «Экземпляр». Мужской смех отозвался болью, сжавшимся от обиды сердце. Лео, конечно, не ржал, как конь, но ведь тоже улыбался, пусть и кривовато. «Вот вам и доверие. Первый шаг к настоящей любви. Какая же я все-таки дура!» «Да ладно тебе! Подумаешь, мужики языками чешут! Это еще корректная беседа! Поверь старому лису!» Проявил солидарность фамильяр, за что получил от меня подзатыльник. Точнее, получил бы, но рука прошла сквозь призрачного предателя. То маркиз ему бяка, то я к мужу слишком строга. Определился бы уже. «Не бяка он!» Просто ты им чересчур увлечена. Больше не. Договорить не успела, потому что Леонард, мягко так, меня аж передернула от этой обманчивой мягкости. Произнес Моя жена не экземпляр, Ив. Советую запомнить. А кто же она? ехидно уточнил Бремер. Представительница редкого вида попаданок и не менее редких магес. Экземпляр и есть. Весьма породистый, к тому же. Хватит говорить о ней, как о лошади. Маркиз больше не улыбался, сверля взглядом друга. Я же, в свою очередь, не сводила глаз с него. Она не породистая кобыла, и не покладистая кошечка тоже. Мы с детства с тобой знакомы. «Огонь и воду вместе прошли. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, Ив. Но если продолжишь оскорблять мою жену...» Лео не договорил, что часто бывало. Я же почувствовала, как поднимается настроение. Минуту назад казавшееся безнадежно испорченным. Очевидно, я погорячилась насчет супруга. Не такой он и гад. То есть такой... «Раз на ключик мой нацелился, но ведь и заступился перед другом детства за меня. Это важно!» «Невероятно!» Воскликнул Ворон, вместо того, чтобы заткнуться, вняв требованию Леонардо, или, наоборот, возмутиться. «Похоже, я перестарался с привязкой, рассчитывая на вздорный нрав и большой магический опыт Бьянки. Вон как тебя накрыло!» Да не из-за привязки твоей меня накрыло, возразил Лео, раздраженный нежеланием Ива его правильно понимать. Привязка, привязка, что вы все с ней носитесь, как куры с яйцами? насмешливо спросил друзей Эдвард. Джулия от нее избавиться мечтает, и понять ее можно, учитывая возможные последствия этого приворота. Ив, наоборот, жаждет закрепить. «Никак не пойму, только зачем?» «Просветите нас, лорд Бремер. вас говорит экспериментатор, желающий протестировать на друзьях свое усовершенствованное любовное заклинание. Или вам просто хочется испортить медовый месяц Леонарду?» Поддел он ворона. «Какой медовый месяц с женщиной, которую он знает меньше недели?» – недовольно произнес маг. «Если бы не мое заклинание...» «Заткнись!» Потеряв терпение, рыкнул Маркиз. «Джулия понравилась не только мне, но и вам обоим. Я не слепой, видел прекрасно, как вы пожирали ее глазами, без всяких там привязок. И твое желание обесценить нашей женой чувства сейчас выглядит как ревность». подсказал Эдвард. «Осторожней, Лео. Похоже, наш закоренелый холостяк, считающий всех женщин стервами и лгуньями, положил глаз на твою супругу». «Плохая идея», ответил маркиз Эду, хотя смотрел при этом на ворона. «Так можно и без глаза остаться», сказал вроде бы в шутку. но улыбка его лично у меня доверия не вызвала. «Знаешь, Ив, я тут подумал, может, у тебя с женщинами без магических ухищрений не складывается не из-за их лживости и стервозности, а из-за твоих собственных тараканов? С таким подходом к отношениям неудивительно, что леди бегут от тебя, едва узнав поближе». «Кошечки превращаются в тигриц! Ай-яй-яй!» Продолжал глумиться над другом Эдвард. «И никакая магия не помогает!» «Ты прав, Лео!» – весело воскликнул он. «Старина Бремор брызжет ядом от зависти! Еще бы!» «Такая очаровательная Магесса тебе досталась вместо неуправляемой и разъяренной бьянки!» «Даже присыщенный женским вниманием Кронпринц не устоял!» ее увидев. «Вот Ив и злится, потому что опрометчиво отказался жениться на нашей Джулии, то есть на Бьянке. Мы ведь тогда на нее охотились». «На моей Джулии», исправил его маркиз, бросив недовольный взгляд и на второго приятеля тоже. «Я и не знала, что добряк может быть такой язвой». и что кандидатов в женихи у меня, оказывается, было больше. Тоже понятия не имела. Надеюсь, хоть Эд на эту роль не претендовал. Похоже, все трое друзей умели быть совершенно невыносимыми. А Ворон – просто-таки лидер среди них. Счастье, что замуж я вышла не за него. С ним бы точно умом тронулась, и никакая привязка не спасла бы. глупости отмахнулся ив я ни о чем не жалею все женщины одинаковы а это еще и непредсказуемая вся в бабку сейчас немного освоится здесь и начнет из лео веревки вить я просто пытаюсь защитить друга от женского произвола привязав ее к нему любовью иди к бесам ив «Привязывай кого-нибудь другого, а мы с Юлей сами разберемся. И с браком, и с любовью, и с твоим приворотом тоже. Она права. Надо его снять. Потом. Сейчас не до того». Маркиз сменил тему. Я же продолжала молча переваривать услышанное. Лихо. Со слезилкой попала. Хотела похвастаться магическими успехами, а вместо этого... Опять подслушала разговор, из которого много любопытной информации узнала. Удачно заглянула. Угу. ну что же из всего этого получается? Лео меня любит? Да. Раз вступился перед друзьями. Или ему просто неприятно, что его жену с породистой кобылой сравнивают, обесценивая тем самым и мужа. Да и чувства наши на привязку списывают не желая признавать возможность искренней симпатии. «Юля!» Простонал писец. «Опять ты не о том думаешь. Привязка фигня. Сама же сказала, что тебе она как мертвому припарка. А вот пещера...» «Точно! Пещера!» Легким движением руки, будто всю жизнь это делала, я развеяла следилку, И бодрым шагом направилась к двери, ибо чужой разговор потерял для меня всякий интерес. Мужчины, закрыв тему личной жизни, начали обсуждать артефакт, над которым работал Лео. А в этом я мало что смыслила. Эй, ты куда? Морду бить, ответила радостно. Э, от такого заявления мой призрачный друг слегка растерялся. А кому? Просил, решив все же последовать за мной. «А кто первый подвернется, тот и получит», бросила на ходу, хотя в морду дать хотелось только лорду Бремеру. С Эдом я решила впредь быть поосторожней, но особой неприязни он у меня не вызывал. Супруга же хотелось просто допросить, с пристрастием, да, и желательно без свидетелей. «Когда я...» Коротко постучавшись, вошла в кабинет. Мужчины замолкли и с удивлением уставились на меня. Лео хотел что-то спросить, но я начала первой. «Закончила урок», — сообщила всем, мило, улыбаясь. «Решила вот заглянуть к вам на огонек, узнать, как дела, заодно и новый портал «Невидимку» опробовать». Сказала, обведя взглядом присутствующих, все с той же милой улыбкой. «А тут вы мне косточки перемываете, будто три старых сплетницы. Фу, господа, какое недостойное мужчин занятие!» То, что подслушивание, тоже занятие так себе, я благоразумно не упомянула. Высказавшись, развернулась в дверях, подняв ворох юбок, и направилась вон, довольная тем, как вытянулись их лица. Ну и пусть сдала себя с потрохами, зато впредь постерегутся меня обсуждать в таком ключе, зная, что я или Эрн можем их услышать. Тоже мне, гуру волшебства, прохлопали мою следилку, как зеленые школьники. «Юля, стой!» Услышав за спиной окрик мужа, я улыбнулась. Искренне и с предвкушением, а не как раньше. «Если бы он не выбежал за мной, если бы не остановил!» «Неужто не простила бы?» — спросил фамильяр, слившийся со стеной, видимо, чтобы не мешать нашим разборкам. «Простила бы, конечно, но позже». «Что ты слышала?» Развернув к себе лицом, Лео прижал меня спиной к стене с тускло горящими в нишах светильниками. «Достаточно, чтобы усомниться в твоей честности», — пошла в наступление я. «Я же поклялся тебе в верности дважды», — напомнил он, хмурясь. «Знаю, даже слышала, случайно, как ты вступился за меня перед своим странным другом». «Ив, хороший человек, поверь», — попытался оправдать ворона муж. «Просто ему ужасно не везет с женщинами». «Это потому, что они все для него просто зверушки!» Криво усмехнулась я, давая понять, что слышала многое. «И да, стыдно мне не было. Совсем!» Леонард хотел еще что-то сказать в защиту лорда Бремора, но я перебила. «Тебе правда от меня только ключ нужен? Все из-за него, да? Откуда ты вообще о нем знаешь? Не помню, чтобы я тебя об этом говорила!» Привстав на носочки, заглянула в зеленые глаза мужа, ища ответ. Ключ. Маркиз словно очнулся, оторвав взгляд от моих чуть приоткрытых губ. Какой? А, -а, -а так вот, что тебя задело!» Воскликнул, как мне показалось, с облегчением. Юленька, милая! «Я действительно не хочу, чтобы ты шла в потенциально опасное место, где наверняка полно магических ловушек, оставленных твоей бабушкой. Маги ее уровня тщательно защищают свое тайное логово, а ты мало того, что хрупкая девушка...» «Это он мне явно польстил. Хрупкой я бы себя не назвала». «Так еще и маг необученный». Пойми меня правильно, я просто за тебя боюсь, Юль. Про ключ мне мар, шепнул перед благословением в часовне. Я хотел обсудить это с тобой, но перед самой поездкой. Чтобы не дать тебе время все обдумать и отказать мне. И да, изначально, когда призывал в свой дом графиню Элегрин, мне нужна была от нее только помощь. Поэтому и пункт в брачный договор внес о раздельном проживании. «А сейчас от себя мне надо гораздо больше», — сказал он и снова посмотрел на мои губы. «Очень красноречиво посмотрел. Угу». «Вопросов была еще тьма, но нам как-то разом стало не до них». И не до ужина, кстати, тоже. Лео умел убеждать, а я просто не хотела в нем сомневаться. Да из чего? Это ведь здорово, когда муж беспокоится о безопасности жены, а не пускает ее на передовую, лишь бы получить желаемое. Конечно, он мог соврать, клятву никогда не обманывать, мы ведь друг другу не давали. но мне слишком хотелось ему верить. И подслушанный разговор тому способствовал, если он, конечно, не был постановочным. Вдруг маги раскусили мою следилку и разыграли передо мной спектакль, выставив маркиза в лучшем свете. «Не раскусили они», шепнул Эрн, деликатно молчавший, пока мы с Лео, уединившись в спальне, с упоением целовались, И не только. Вот черт, я совсем забыла про стоп слово. «Хвост даю на отсечение. Ты сделала идеальную невидимку, Юль!» А не от того ли у него был куцый хвостик, что он им слишком часто клянется?